Евгений Водолазкин Оправдание острова Читают Иван Литвинов и Геннадий Смирнов Татьяне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 Островную общественность недавно всколыхнуло известие о том, что знаменитая «История острова» — первая отечественная хроника — имеет, оказывается, продолжение. Это сделало необходимым новое, полное ее издание. В своем прежнем виде «История острова» публиковалась неоднократно. Она входит в школьные и университетские программы и давно уже успела разойтись на цитаты. «Мы еще посмотрим, чем все это кончится», Он понимал, что война способна возобновиться, поскольку был одним из тех, кто желал ее возобновить. Счастливы времена, не вошедшие в аналы. Ему времени спешить некуда. Эти фразы прочно вошли в нашу повседневность, так что не все уже помнят, что восходят они к хронике. С полным текстом истории острова мы просили ознакомиться их светлейших высочеств Парфения и Ксению. Их суждения о публикуемом труде казались нам чрезвычайно важными, и они согласились ими поделиться. Записи незаметно приобрели дневниковый характер, чему мы несказанно рады, ведь любое слово княжеской читы — это слово самой истории. С позволения авторов, заметки разбиты нами на фрагменты и опубликованы в качестве своего рода комментариев к тексту хроники. События последнего года изменили первоначальные планы издания. Мы дожили до времени, когда древние пророчества начали сбываться. Время это не назовешь радостным, но оно многому нас научило. Мы стали мудрее, а в многой мудрости, по слову много печали. Глядя на происходящее с нами, о сущности истории задумался и весь мир. Не только наши истории, истории вообще. Этому способствовал и недавний выход фильма «Оправдание острова», снятого великим Жаном Мари Леклером. То, что консультантами французского режиссера согласились выступить главные герои, многих вначале удивило, но грандиозный успех картины подтвердил, что это решение было правильным. Сейчас, когда народ наш стоит на распутье, выход этой книги в свет имеет особый смысл. В свет из тьмы нашего времени.